Изумление, написанное на лицах гостей, вдохнуло новое мужество в хозяина. «Сейчас же принесите горячей воды! Сейчас же!» — с отчаянием приказал мистер Боб Сойер. «Не могу!» — ответила девушка. Миссис Реддл выгребла угли из печки перед тем, как лечь спать, и заперла котелок.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 «Ну нет, к чему же?» — возразил Бен Эллен. «Боюсь, что придется», — сказал Боб с героической решимостью. «Я заплачу и то, что должен, и завтра же утром предупрежу». Бедный малый! Как страстно желал он это сделать! Мучительные усилия мистера Боба Сойера оправиться от этого последнего удара подействовали угнетающе на гостей,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 Утрус! трус!» — отвечала миссис Реддл с величайшим презрением. «Намерены вы прогнать этих негодяев, мистер Сойер, или нет?» «Они уходят, миссис Редль, они уходят!» — сказал несчастный Боб. «Пожалуй, лучше разойтись», — сообщил мистер Боб Сойер своим друзьям. «Мне кажется, мы слишком шумели». «Это очень печально», — сказал жеманный джентльмен. «А мы как раз развеселились». У жеманного джентльмена только что мелькнул проблеск воспоминаний об анекдоте, которую он забыл. «С этим трудно примириться», — озираясь, сказал жеманный джентльмен. «Трудно примириться, с правда ли?» «Не следует мириться», — отозвался Джек Хопкинс. «Споем следующий куплет, Боб! Ну-ка!» «Нет-нет-нет, Джек, не нужно», — перебил Боб Суэр. «Это чудесная песня, но лучше нам не петь второго куплета. Очень вспыльчивые люди, жильцы этого дома». А да, может быть, мне подняться наверх и поколотить хозяина?» — осведомился Хопкинс. «А, да, может быть, потрезвонить в колокольчик или завыть на лестнице? Вы можете располагать мною, Боб!» «Я глубоко признателен вам, Хопкинс, за вашу доброту и за вашу дружбу», — сказал злополучный мистер Боб Сойер. «Но мне кажется, во избежание дальнейших споров мы должны разойтись немедленно».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 «Уйдут!» — повторила миссис Редль, выставляя из-за перил свой ночной чипец, как раз в тот момент, когда мистер Пиквик в сопровождении мистера Тапмана выходил из комнаты. «Уйдут! А зачем им было приходить?» «Мадам!» — начал мистер Пиквик, поднимая голову.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 на которого угнетающе подействовали грок и тревога, проводил их до лондонского моста и во время прогулки поведал мистеру Инклю, как лицу наиболее подходящему, что он решил перерезать горло любому джентльмену, за исключением мистера Боба Сойера, который осмелится посягать на любовь его сестры Арабеллы. Высказав с подобающей твердостью свое решение исполнить сей мучительный долг брата, он расплакался,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 о возможных событиях завтрашнего дня и увеселениях этого вечера.